Глава двадцать 27. Встреча. Поверить в то, что Элия заходила ко мне в комнату и призналась, будто дождётся меня, было не просто сложно, а почти нереально. Едва я лёг в постель, раздевшись, сон смарел неожиданно быстро. Немудрено, я не спал почти целые сутки, если не считать нескольких часов перед утренним колокольным звоном. А сегодня наконец удалось выспаться. Поэтому, не дожидаясь характерного звука, поднялся раньше и первым делом принялся отжиматься и приседать. Физическое здоровье вот залог успеха каждого человека, говорил мне отец, сопровождая разговоры изнурительными тренировками. Стук в дверь напомнил мне о давней традиции. После первой брачной ночи лорда и леди этих земель вывешивать простынь вместо флага в подтверждение консумации брака. "Да-да, заходите", сонно ответила принцесса, зевнула. Раздался скрип двери, ведущей в соседнюю комнату из коридора. "Леди, мы пришли за простынёй". "Ох!" вскрикнула другая. "Леди, ваша рубашка Начав было тихонько одеваться, будто любовник, спрятаный в шкафу, я заинтригованно застыл. Рубашка? А что с ней может быть не так? Ох, да, испачкалась, ответила Элли беззаботно. Пустяки. Если не отстирается, не переживайте. Столько крови, шепот слуг невероятно злил. Какое их дело? С другой стороны, если присоединюсь к разговору, то поставлю Элли в неловкое положение. И стану причиной новых слухов, мол, леди выгнала лорда спать в комнату прислуги. Вот только не нужно надумывать, ответила со смехом принцесса. Я люблю ворочаться во сне, в этом вся проблема. Но, быть может, вам все таки следует показаться врачу? Сердобольная служанка могла бы вызвать похвалу, если бы не портила мне все планы. Ускорился одеваясь, поясом бренчать не стал. Я оружие не трогал. Нужно поскорее выйти и покончить разговорами. Не нужно никакого врача. Задорный голосок жены вызвал во мне улыбку. Чувствую себя превосходно. Служанки перестали языка наверняка молча приглянулись и приступили к работе, потому что послышались характерные шорохи. Но тут Элли решила меня напугать. А Лорд он где сейчас? Вы его уже видели сегодня? Никак нет, ответила одна из служанок. Принцесса вздохнула. Невольно задумался о том, что же она хочет мне сказать с утра пораньше. Неужели те бредни, услышанные в полусне, могут оказаться явью? Не буду раньше времени обольщаться. Дождался, пока прислуга уйдет, и, выждав еще немного, незаметно выскользнул из смежной комнаты в коридор, забрав лишь оружие. Сидя в кабинете пять минут спустя, я слушал отчет Дворецкого, из которого узнал, что все приглашенные гости уже покинули крепость. Лорд Такбесте тоже, но тут меня ждал неприятный сюрприз. Некий Люций Доэ представился помощником советника короля Артензии и попросил аудиенции у леди Эллисин. Ох, леди Стрикленд. Не обратил внимания на ошибку подчинённого и перешёл к сути вопроса. Что ему нужно? Он не объяснил. "Нет, мой лорд", опустил взгляд дворецкий. "Но мы были вынуждены поселить его возле свинарни, дело в том, что все другие комнаты были заняты, и к тому же большая часть прислуги ушла спать". Я кивнул. "Приведите его сюда. Он ожидает внизу". Мерит шагами холл. Нервничает, значит. Я оценивающе оглядел спину удаляющего со старины Маркиаса. Это хорошо. Несмотря на сказанное, во мне боролось множество чувств, заглавенство над разумом. И ревность занимала не последнее место в претендентах на первенство в этих соревнованиях. Что ему нужно от моей жены в такое время? Прибыл аккурат после свадьбы непроизвольные выводы напрашиваются сами собой. Допросить с пристрастием Но он все таки помощник советника короля, поэтому сразу выбить ему зубы при встрече увы не могу. Не сразу тоже. Придется искать решение новой проблемы и деликатно намекнуть этому попугаю, что ему здесь не рады. Да, я видел его ранее. Светловолосый, смазливый, наверняка отбоя нет от воздыхательниц разных возрастов, поморщился. Только второго бодрика подле Элли мне не хватало. Недолго прождал, пока павлин по имени Люций поднимется в мой кабинет в сопровождении дворецкого. А когда оба вошли, смерил гостя строгим немигающим взглядом. Рад приветствовать вас, лорд Стрикленд. Несмотря на старание, взгляд, видимо, эффекта не возымел, потому что Доэ и не подумал пугаться. Однако же чувствовалось в нем какая-то излишняя нервозность. Я прибыл к Эли по поручению отца. Проке? Нет, моего отца, немного помолчав, он поспешил поправиться. Точнее, отчима. Я беспризорник!» Откуда ты? Закономерный вопрос вызвал в нем легкую панику. Глядя по сторонам, он решил перевести тему просьбой. Я присяду, лорд. Нет, отказал ему из принципа, дав тем самым понять, что он здесь не задержится. Так откуда? повторил ей вопрос. Из восьмого огня, Нехотя выдавил Люций. Странно. Никогда не знал, что в советниках у Прокья есть люди с земель лорда Акбестии. Память услужливо подсказала, что недавняя просьба воспользоваться клеймённым змеекрылом может быть как-то связана с интригами в Артензии. Я прибыл передать принцессе поздравления» выпалил помощник советника, стараясь выглядеть дружелюбно. Тогда зачем такая спешка?" кивнул я на грязный подол замшевого плаща. "В чём истинная цель визита?" После моих слов наступила пауза в разговоре. Лютци полез поправлять растрёпанную прическу и лишь затравленно улыбался. "Можно подумать, я его пытаю". "А Элия, она... я ещё раз повторяю, Стук в дверь прервал мою гневную тираду. "Мой лорд, леди Стреклинд хочет вас видеть", пояснил дворецкий, стоя за дверью. Он наверняка ждал окончания визита, чтобы проводить гостя к выходу, потому что в главном донжоне никому не позволено разгуливать, не будучи или слугой, или каким-то образом связанным с моей семьей. "Моя мать", опомнился я и поднялся из кресла но был вынужден сесть обратно. Нет, мой лорд, принцесса Элия. Пусть войдет», — не думая, ответил я. Зря. Очень и очень зря позволил им встретиться. Но, на сожалению, не было времени. Пришлось срочно спасать ситуацию. Я позволю вам поговорить с моей женой в моем присутствии. Лорд, я бы хотела Элия с ходу начала мысль, но заметив гостя, громко вскрикнула: «Люций, ты здесь? Какая новость? А матушка и отец с тобой?" Восторг, с которым она подбежала к якобы помощнику советника, и вначале приобняла, а затем отстранилась и схватила за руку, начав ее трясти: "Немало раздражал меня. Недавно виделись, а кажется, прошла целая вечность!" Так называемый Милашка Доэ радоваться не спешил. Он сконфуженно приподнял плечи, так сказать, втягивал шею. Элли, я у меня есть новости. Так говори да, же скорее. К сожалению, не могу, потому что это секретная информация. Этот наглец еще и удумал оправдываться за мой счет. М-м. Супруга задумчиво посмотрела в мою сторону. Не припоминаю, чтобы такого тайного потребовалось рассказать или узнать родителям. У меня будет еще один братик или сестричка? Полет ее мысли смутил не только меня, но и Люцие. На долю секунды я испытал искреннее сочувствие к этому бедолаге, но не позволил усопить бдительность. К тому же эта сцена уже порядком надоедала. Иди к себе и напиши письмо. А я позволю Элли прочесть его без свидетелей, предложил я. Вздохнул, все таки поддался ее беззаботной непринужденности. Не похоже, чтобы между ними были какие-то отношения, потому что за все время моего наблюдения она ни разу не спросила его о самочувствии и иных делах, одни родители, родители. Да, это мне кажется разумным, пробормотал помощник советника. Чудом не одернул его за проявленное неуважение. Да как он смеет оценивать мое решение, будто эксперт в данной области. Мама, папа, братья, с ними все хорошо, не унималась Элли. Льюси поспешил заверить: "Да, насколько мне известно, да. Пусть думает, что я читать не буду. Я нет, а вот дована запрещать не стану", хмыкнул собственной мысли. И перехватил на себе заинтригованные взгляды обоих. Так, ну всё, Люций, дворецкий тебя проводит. Письменные принадлежности можешь попросить у него. Иа поспешил выпроводить незваного гостя, желая остаться с супругой наедине. Очень хотелось узнать, о чём она говорила ночью, если вообще это мне не приснилось. Элия хотел попросить её остаться, но она и без того подошла к столу будто ждала личного разговора дождался, пока дверь закроется, и только тогда спросил: "Что ты хотела? Почему ты его выпроводил?" Вместо ответа благоверный начала допытываться о своём. А вдруг там что-то срочное, настолько срочное, что нельзя сказать в моём присутствии, но, mm -hmm. настроение моё покатилось вниз с обрыва, то и дело на на острые выступы. У тебя есть что от меня скрывать? Может быть, интрижка до замужества? Нет! Искренне оскорбилась моя леди. Да как вы смеете? Я же пообещала. Праведный гнев плескался в её глазах, но несмотря на это выглядела она превосходно. Румянец выступил на щеках, губы, и я не вовремя опустил взгляд к её губам. Всё бы отдал, лишь бы она меня сейчас поцеловала лишь бы сказала, что я ей понраву. Хотя бы это. Ведь о любви и речи быть не может. Я купил ее у отца взамен спасения страны от полчищ монстров, расплодившихся в ближайших горах. Похоже, я настолько увлекся, что пропустил мимо ушей начало гневной тирады, и, кажется, даже кусок середины. Я ничего не чувствую ни к одному мужчине, кроме вас, выпалила она громко. Как вы можете, Лестер, Невероятные по своей сути слова принцессы застали меня врасплох. Удар по голове нанес бы меньше ущерба, чем это, показалось, опомнившись, позвал Эллиу, но было поздно. Юбки ее платья мелькнули в дверном проеме. "Нет, Элли, стой!" крикнул ей вслед. Выскочил из-за стола, опрокинул стопку листов, плевать. Устремился наружу и чуть не налетел на кого-то. Лорд Дован выставил локоть, будто защищаясь от нападения. Чудом синяк не оставил на скуле. Вы уже знаете? Я мотнул головой, приводя мысли в порядок. Не дело это бегать за собственной женой, как маленькому. Но сердце моё было не на месте. Оно бешено стучало, мешая слушать запыхавшегося рыцаря. Ваша сестра, он понизил голос до шепота. я нашёл её наконец. И что с ней? проглотил приступ раздражения. Вечно на вовремя вылезает со своими причудами. Лорд Дован впервые посмотрел на меня столь тяжелым взглядом. Я похлопал его по плечу и поспешил закрыть за нами дверь. Не дело это говорить в коридоре о серьезных вещах. Она и какая-то оборванка, пользуясь отвлечением мясника, пробрались к тележке с кормом для ирбисов и в рта уплетали трибуху и кости. Не понял. В сыром виде будто не кролиски, а я общую мысль. Дованкивнул. А я матну головой: "Нет, это невозможно, определённо быть такого не может". Но неужели мой самый доверенный рыцарь врёт? Нет, зачем ему врать? Но один свидетель это мало. Невольно припомнился рассказ Зозо. "Думаете, они убили Шатуна?" Очередной вопрос поставил меня в тупик. Нет, не тупик, а лишь сложная головоломка. Я задумчиво посмотрел в окно, стараясь понять, как вообще такое возможно, чтобы человек стал не разумным не который может говорить. Или виссель совсем рехнулась? Или это пагубное влияние той самой барванки, той самой, которую считают моей пропавшей женой? Хотите, я спущусь в пещеры и поищу его останки? Доун продолжал предлагать решение. Что в нем нравится? Искреннее участие и невероятная преданность. Нет, один ты туда не пойдешь». Дичь ушла из лесов, перечислял я. Следы убийства шатуна ведут к пещерам. Нападение некролисков на конвой, Они будто заранее знали о моем местонахождении. К тому же, мы уничтожили крупные гнездовья в Марамуте. Но с тех пор прошло уже достаточно времени, чтобы выжившие монстры могли дать приплод. Считаете, ваша сестра как-то во всем этом замешана? Продолжил мою мысль верный рыцарь. Что-то мне подсказывает, что мы найдем ее в пещерах вместе со стаей некролисков. Я чертыхнулся. Если бы не Савор, Никто бы даже и не знал о существовании лабиринта ходов под крепостью. А если бы и знал, то не рисковал отправиться туда по понятным причинам. Труби общий сбор. и оставь в крепости вооружённый до зубов отряд, чтобы охраняли главный донжон. Раздайте людям оружие для самозащиты на случай, если висель и оборванка проявят себя. А как же мы с отрядом спустимся в пещеры через лабиринт? А бодрик и остальные рыцари спустятся на змеиных крылах и ирбисах вниз, окружатся со стороны леса, отрежут пути отступления. Мой лорд, неужели вы возьмете один отряд? Для начала я отправлюсь на разведку, а если станет совсем тяжко, всегда смогу воспользоваться рычагами и ловушками, завалив ходы, а с целой армией в узких коридорах делать нечего. Отправляйся скорее на стену, труби сбор. А я заглянул на свинарню, вдруг виссли ещё там. Есть. Дован отдал честь прежде чем спешно покинуть кабинет. Я воздел глаза к потолку и попросил об одном, лишь бы Элли выжила. Острое сожаление, что я поступил как джентльмен накануне вечером, укололо грудь. Поспешил прогнать плохие предчувствия. Подхватил меч со стола и отправился как есть в парадном камзоле. Ловить собственную сестру. Завтрак мой проходил весьма самотошно. Люди обеспокоенно забегали туда-сюда, едва я справилась с собственными переживаниями, обидой, смущением и немного гневом за то, что муж мой глух и нем, когда дело касалось чувств. Посмотрела по сторонам, странно о моем существовании словно позабыли. Одна лишь Зозо -Зо осталась стоять рядом. И спасибо моим питомцам Миаше и Масу. Вам не о чем переживать, натянуто улыбнулась служанка. Пока эрбисы рядом, они вас в обиду не дадут, и наверняка для вашей безопасности в крепости оставят отряд рыцарей. О чем ты? я изумленно посмотрела на нее. — Общий сбор? Зозо -Зо указала пальцем вверх. Слышите, трубят. Так делают, чтобы собрать солдат на плацу. А значит, может быть всё что угодно. Некролиски или соседи решили напасть, или очередной поход в Маграйские горы, задумчиво добавила я. А когда опомнилась, подскочила с места. Лестер, где он? «Леди, не думаю, что вам следует выходить на улицу. Но я хочу его увидеть, поговорить, ведь я не объяснилась. Простите, Зазов впервые проявил упрямство, взяв меня за плечи. Но крепость и нужна на случай защиты от набегов и нападений. Одна случайная стрела, и вас не станет. Один укус некролиска, и вы истечете кровью. В лучшем случае будете прикованы к постели на всю оставшуюся жизнь. Страх не за себя, за лорда, заставил прикусить губу почти до крови. Что сказать? Как заставить отойти И не причинить боли. Зозо, -зо, кто твоя леди? Вы моя госпожа? Тогда будь добра, отойди, приказала я. Вздохнув, она схватила меня за руку со словами: «Идемте, Прежде чем выйти наружу, мы выглянем в окно, приоткроем ставню, если их еще не закрыли, проверим, что там происходит". Логика ее рассуждений заставила послушаться, хоть душа рвалась из груди навстречу мужу. Невороятным усилием воли не позволило себе выбежать наружу, когда мы вышли в холл и отправились на лестницу, туда, куда меня вела служанка. Питомцы не отставали. Кабинет лорда, прошептала она тихонько. Думаю, вам позволит в нем остаться. Он высоко, и из него должен быть хороший обзор центральной площади. К сожалению, подъем наверх занял некоторое время, поэтому, когда мы туда прибыли, и я прильнула к окну, Ты увидела, как строй рыцарей верхом на Ирбисах покидает площадь сквозь открытые ворота и перекинутый мост. Время было упущено. Амерзавка Зозо меня провела, пользуясь моей наивностью. «Уйди!» — зло попросила я ее. "Видеть никого не хочу". "Обида жгла внутри", как она сказала. «Стрелы? опасность, когда кругом столько солдат". Не сказав больше ни слова, Зозо меня покинула. Увидела ее мутный силуэт в отражении стекла. Слезы навернулись на глаза от осознания, что я могу больше не увидеть Лестера. Как я могла его не проводить? Как